Карусельные лошадки Карусельные лошадки Целый день бегу спеша Друг за дружкой, без оглядки В седлах возят малыша До чего они игривы, лихо мчатся Поутру. Шелестят хвосты и гривы У лошадок на ветру. Надоело в летнем зное Им скакать за кругом круг. Отпустите их в ночное На веселый пестрый лук. На веселый пестрый лук. Карусельные лошадки целый день бегу спеша, Друг за дружкой без оглядки, В Сетлах возят малыша.